Глава 26. Полина. «И что ты тут забыл?» Раздражение, что плещет через край еще с самого утра, теперь перекидывается на Илью. «Вот смотрю на него, а внутри даже не ёкнет. Так странно, что еще совсем недавно я думала, что он — любовь всей моей жизни. Теперь-то я понимаю, что Илья был банальным юношеским увлечением. Как бы мне хотелось, чтобы издание было так же» чтобы я однажды проснулась, посмотрела на него, а внутри полный штиль. «Поль, давай помиримся, а?» заглядывает мне в глаза, как побитая собака. «Я так виноват перед тобой, мне самому тошно. Ты, наверное, тоже переживаешь. Не хочу, чтобы ты страдала». «Я даже удержаться от усмешки не могу». «Страдала? Да, я страдаю, но причина моих страданий совсем не ты». «Вот, держи!» – протягивает мне элегантный букет алых роз. «Давай начнем все сначала!» – прикрываю глаза, понимая, что не Илья – причина моего плохого настроения, а значит, и срывать на нем гнев как минимум неправильно. «Илья, слушай!» – беру его за руку и отвожу в сторону, чуть дальше от входа и от толпы любопытных студентов тоже. «Мне тоже жаль, что все так получилось!» Вздыхаю, заглядываю себе в душу и понимаю, что вру. Мне совсем не жаль. В какой-то степени я даже рада. Наверное, если бы не увидела его измену своими глазами, наши заранее обреченные отношения так бы и продолжались. Зато теперь как отрезала. «Знаю, детка». Он, видимо, принимает мой примирительный тон за прощение и привлекает к себе. «Мне тоже очень жаль» мягко высвобождающий из объятий. Так странно, даже его запах ничего не будет внутри. А ведь мы так долго были вместе. Пусть между нами не было секса, но все же. Я думала, что люблю. Думала, что любовь и есть это пресная жвачка стабильности и привычки. Что мне приходилось жевать каждый день. А оказалось, это нечто совсем иное. «Послушай», — смотрю ему прямо в глаза, — «Между нами все кончено». Лицо Ильи вытягивается. Он явно не на это рассчитывал. «Пути назад нет, и друзьями нам тоже лучше не быть. Давай сохраним добрые воспоминания о наших отношениях. Мы оба выросли, мы оба изменились». «Да, особенно я. В одну реку не войти дважды, это конец». Глаза Ильи становятся красными, «А мне, черт возьми». Даже жалко его становится. «Я все испортил!» Он шмыгает носом. «Прости, Поль!» «Всё нормально!» Неуклюже похлопывая его по плечу. «А цветы ты лучше какой-нибудь другой девушке подари!» «Нет-нет, возьми их! Я для тебя купил!» «Ну...» Вздыхаю. «Ладно, давай. Они красивые!» Вяло улыбаюсь. «Но я тогда поеду!» Илья неловко переминается с ноги на ногу. Ну Но да, мы молча идем к его машине. Илья все вздыхает, а я думаю о своем. О том, как переменчива жизнь, и о том, что сердцу не прикажешь. Наверное, если бы я могла управлять своими чувствами, то предпочла бы любить такого, как Илья, чем такого, как... Поднимаю голову и вижу спорткар брата. Он въезжает на территорию колледжа а на пассажирском сиденье? Твою мать! Это что за шлюха с ним рядом? Даня улыбается ей, паркуя тачку. Белобрысая мымра обивает его шеей руками. По-хозяйски так. Нагло. Вот же сучка. Ну, пока, Поль. Илья уже сидит в машине и машет мне рукой. Желаю тебе... Но я не слушаю, чего мне там желает. Меня душит лютая, дикая ревность. Так вот с кем Даня провел эту ночь. Засранец. Еще и до колледжа ее подвез. Специально, что ли? Внезапно я понимаю, что он тоже на меня смотрит. Сидит в машине, зло прищурившись. Стреляет глазами сперва в меня, а потом в Илью. Я расплываюсь в злорадной усмешки. Иди ты в жопу, братец. Прижимаю к груди цветы, улыбаюсь во все тридцать два зуба. Потом громко смеюсь. Пусть думает, что мне пипец как весело. «Ты чего?» Илья смотрит на меня, как на ненормальную. Тогда я сексуально прогибаюсь в пояснице и склоняюсь к его окну, бросаю в Данию еще один испепеляющий взгляд и... «Поцелуй на удачу?» Мурлычу и без предупреждения впиваясь в губы бывшего. «Целую смачно и сексуально. стараясь изо всех сил». «Пофиг на то, что ничего, кроме дико бьющегося сердца, не чувствую. Плевать. Это не ради удовольствия». Внезапно по капоту ударяет чей-то сильный кулак. Мы с Ильей оба подскакиваем на месте. Быстро отстраняюсь от него и шепчу «Уезжай». Он ошалело кивает, потом замечает грозно надвигающегося на нас Даню и резко трогается назад. Шины визжат, и Илья круто разворачивается – как раз в тот момент, когда на моем локте сжимаются стальные пальцы. «Ай!» — воплю. «Больно же!» «Какого хрена ему было надо?» Брат аж трясет от ярости. Он дико смотрит сперва на меня, а потом на букет. «Это еще что?» «Подарок за чудесную ночь?» Расплываясь в улыбке чеширского кота. Понимая, что ты своим шалавом цветы после секса не даришь». Но у меня другие правила. Лицо старшего брата бледнеет, а потом, наоборот, становится бордовым. Наслаждаюсь эффектом собственных слов, наблюдая за тем, как дико пульсирует венку у него на лбу. Кажется, еще немного, и она просто взорвется. Что, выкусил? Да, братец, это еще только начало. У нас с тобой общие гены, и поверь, я тоже могу стать твоим ночным кошмаром.